Нелли. 2 июля 1956 года. Сад зарос, потому что Нелли давно не обрабатывала цветы и не полола сорняки. Почти неделю шли сильные дожди, они превратили клумбы в сплошное болото. Вокруг все считали, что она шла на поправку, ее инсценированный выкидыш держал ее дома. а Ричард пристально следил за ее нагрузками и прогулками. Но растения не могли долго ждать, и когда Ричард уехал на станцию, Нелли убралась в доме, составила список покупок и вышла в сад. Насвистывая песенку, она не замечала ни грязи на коленках, ни царапин от шипов, лишь регулярно шлепала ладонью по насекомым, ползавшим по ее голым ногам. День был прекрасный. И в душе Нелли Мёрдок появилась надежда, которую она не чувствовала уже давно. Отношения с Ричардом наладились, и Нелли была счастлива. В последнее время он стал более заботливым, вовремя приезжал к ужину, а утром даже мыл за собой посуду. тышнотворный запах парфюма, к которому уже привыкла Нелли, пропал с его рубашек и пиджаков, а руки Ричарда ласково прикасались к её телу так же, как когда-то. Вместе с последними синяками у Нелли прошло и презрение к мужу. Она не знала, сколько продлится его доброе отношение к ней, но надеялась на лучшее. На то, что Нелли и Ричарда ждали впереди хорошие времена. Такие приятные мысли из заросший угол сада настолько отвлекли Нелли, что она не замечала вернувшегося Ричарда до тех пор, пока он не встал рядом с ней. «Элеонор!» — гаркнул он, и она вздрогнула. Она быстро повернулась и заслонила глаза от солнца ладонью. «Ричард, боже мой!» — проговорила она и прижала руку к груди. «Ты меня напугал!» Нелли выпрямилась, все еще сжимая в кулаке пучок сорной травы. Она бросила сорняки на землю и поправила на себе шорты, зная, что муж не любит, когда она ходит с голыми ногами. «Почему ты вернулся?» «Может, она так увлеклась работой и потеряла счет времени?» Может, уже вечер? Но нет, солнце шпарило вовсю. Обычно Ричард возвращался только вечером. Ты заболел?» Ричард молча смотрел на неё, сверкая глазами, и она поняла, что он злится. По её телу пробежала дрожь. «В чём дело? Что-то случилось?» «Может, она слишком размечталась?» «Может, раз!» Тыльной стороной ладони он ударил её по щеке. ударил так сильно, что она будто щелкнула зубами. Ее голова наклонилась в сторону, в ушах зазвенела. Он никогда не бил ее так сильно, и уж точно не бил по лицу. Эти синяки будет трудно объяснить. Нелли ахнула и дотронулась дрожащей рукой до пульсирующей от боли щеки. Звон в голове прошел, но боль не утихла. «Знаешь, кого я сегодня встретил?» — спросил Ричард, встав так близко, слишком близко к ней. Она слегка отодвинулась, пытаясь как-то защититься. Подумала о лопатке, валявшейся у её ног. Сможет ли она при необходимости быстро её схватить? В ответ Нелли лишь молча покачала головой. У неё пропал голос. Несмотря на палящее солнце, её знобило. «Доктора Джонсона, вот кого! Тебе известно, что в Бруклине живёт его дочь?» — спросил он, и Нелли опять покачала головой. Недавно у нее была помолвка, и он поехал в город ее навестить. Вот так мы оказались вместе в одном поезде и долго-долго разговаривали. Ричард немного помолчал, прошелся по саду, дошел до сарая, к двери которого была приставлена лопата. Нелли выкапывала ею длинные корни одуванчиков. Вернулся туда, где стояла жена, все еще прикрывая лицо, и резко воткнул лопату в землю. «Интересный экземпляр. Слегка хвостун, пожалуй, но держится достойно. В этом ему не откажешь. С большой симпатией говорил о тебе. Спросил, прошла ли у тебя сыпь». Нелли похолодела. Ее тело застыло от ужаса. Теперь она поняла, что случилось, и без дальнейших объяснений Ричарда. «Да, доктор Джонсон профессионал никогда не раскроет никому причину визитов к нему пациентов. Никому?» Кроме ее мужа, потому что муж всегда имеет право знать о здоровье своей жены. «Я беспокоюсь за Нелли», — вероятно, сказал Ричард доктору Джонсону, когда поезд отъехал от станции Скартсдейл. «Ужасно беспокоюсь». Он и выглядел ужасно. Бледное лицо, проступивший на лбу пот. Что мы можем сделать, чтобы это больше не повторилось? Наверняка доктор Джонсон был озадачен словами Ричарда и беспокойством в его голосе. Он тут же подумал, что его коллега, доктор Вуд, что-то недосмотрел. Его раздражало упрямство престарелого доктора, которому давно пора уйти на пенсию. «Что, сыпь так и не прошла?» — вероятно спросил он у Ричарда. «Не помогло лекарство? Скажите Нелли, чтобы она позвонила моей секретарше. Я посмотрю вашу жену еще раз». Наступила пауза. «Сыпь?» — вероятно переспросил Ричард. точно так же озадачена, как минуту назад доктор. «Да, кажется, на руке», — ответил доктор с недоумением, глядя на Ричарда, вспотевшего еще сильнее. «Может, нездоров сам Ричард?» — подумал он. «Пожалуй, надо будет предложить ему пройти осмотр». «Выкидыш», — проговорил, вероятно, Ричард, «так тихо, что доктору пришлось наклониться ближе, чтобы его расслышать. Было так много крови, так много...» Доктор Джонсон уже что-то понял, но не хотел встревать в отношения между супругами. Вероятно, он покачал головой. «Извините, но я не понимаю, о чём вы говорите». В то утро Ричард Мёрдок даже не поехал на фабрику. Вместо этого, когда поезд прибыл на станцию, он попрощался с доктором Джонсоном, а потом ходил по платформе, обдумывая свой следующий шаг. В конце концов, поехал домой. Теперь же стоял перед Нелли и, казалось, готов был ее убить. Нелли сняла перчатку и показала Ричарду руку. Никакой сыпи. «Теперь все хорошо, видишь? Но очень приятно, что доктор Джонсон беспокоится обо мне». Ее рука дрожала, как лист на ветру. Ричард осторожно провел пальцами по гладкой коже Нелли, нагнулся и поцеловал ее руку, и его пальцы, такие нежные еще секунду назад, Сильно надавили на болевую точку между большим и указательным пальцем. «Ты врала мне, Нелли?» Он надавил еще сильнее, заломил ей палец, и она вскрикнула от боли. «Был ли вообще ребенок?» «Я не врала!» Нелли пыталась выдернуть руку, но Ричард крепко держал ее. «Я правда потеряла ребенка, Ричард, клянусь тебе! Вспомни, сколько было крови! Те полотенца!» Но ты прав, я не была у доктора Джонсона. Мне было стыдно, Ричард. Стыдно, что меня подвело мое тело, подвело нас. Нелли подумала, что сейчас Ричард сломает ей руку. Мне правда больно, пожалуйста, отпусти меня. Думаешь, теперь я поверю хоть одному твоему слову?» Прошепил он, но руку все же отпустил. Нелли пошатнулась, а Ричард схватил лопату и подошел к одной из клумб. Сначала она была озадачена, но вскоре ее охватила паника. Она подумала, что он собирался выкопать ее прекрасные розы. Но когда она поняла его намерения, земля будто ушла из-под ног. «Что ты делаешь?» Она осторожно подошла ближе. Ричард игнорировал ее, с яростью выкапывая голубые незабудки. «Нет!» Нелли подбежала к Ричарду и схватила его за руку. Он отбросил ее, как надоедливую муху, и продолжил уничтожать цветы. «Пожалуйста, перестань, Ричард! Пожалуйста!» Он оставался непреклонным. «Я видел, как ты вышла в сад и закопала то проклятое полотенце», — сказал Ричард, пыхтя от усилий. «Уверен, что это была даже не твоя кровь. Может, ты взяла ее у мясника?» «Так ведь? Ты врала мне все время?» «Я не врала!» — Нелли рыдала. От страха у нее перехватило дыхание. «Ребенок, наш ребенок в том полотенце, Ричард! Если ты мне не веришь, копай дальше, ты сам убедишься в этом!» Он остановился и оперся на лопату. «Нелли, сегодня ты поставила меня в неловкое положение, и я не могу допустить такое!» «Нелли, все в порядке?» Мириам неожиданно появилась у себя в саду с садовыми ножницами в руке и подошла к забору, разделявшему их участки. Ричард выпрямился и поглядел на разорённые незабудки. Шагнул к Мириам, загораживая Нелли и пряча за спиной лопату. «Миссис Клаусен, как поживаете? Сегодня хороший день для работы в саду, правда?» «Несомненно». Мириам слегка сменила позицию, чтобы лучше видеть Нелли и то, что Ричард натворил в саду. В ее голосе по-прежнему звучала нотка любезности, давая знать, что Мириам не видела и не слышала того, что произошло между Ричардом и его женой. «Нелли, дорогая, можно вас на минутку? Вы не очень заняты. Поможете мне?» Замучили эти муравьи. Мои пионы в жутчайшем состоянии, а я хочу подарить букет моей подруге. Ричард был не в курсе, что пионы уже отцвели и порыжили. Мириам просто пришла на помощь Нелли. когда та крайне в этом нуждалась. — С радостью, — ответила Нелли. — Мы с Ричардом уже закончили тут копать. Он сердито покосился на нее, но мгновенно сменил выражение лица, когда снова повернулся к Мириам. — Она в вашем распоряжении. Ричард улыбался. Его обаяние мгновенно вернулось. Но Мириам Клаусен была не дура. — Я поеду на фирму, — обратился он к Нелли. «Сегодня вряд ли вернусь к обеду». Нелли кивнула и тоже улыбнулась ему с большим трудом. «Увидимся вечером». Он остановился у сарая и прислонил лопату к двери. «Да, ты права». Повернувшись к Мириам, он добродушно махнул ей рукой. «До скорой встречи, миссис клаусон Желаю вам справиться с муравьями». Он скрылся в доме, дверь закрылась за ним, и Нелли впервые после неожиданного появления Ричарда перевела дух и вздохнула полной грудью. Мириам по-прежнему улыбалась, но в ее голосе звучала некоторая озабоченность. «Нелли, милая, вам больно?» Нелли провела по щеке ладонью. «Вы много слышали?» Ей не хотелось даже думать о том, что Мириам могла не только слышать что-то, но и видеть. хотя в душе она немного надеялась, что у нее будет свидетель, и этот инцидент не будет приписан и представлен как более удобоваримая история отношений между мистером и миссис Мёрдок. «Не волнуйтесь из-за этого», — сказала Мириам. Она открыла калитку и понизила голос. «Зайдите ко мне на минутку. Я поставлю вам компресс, и мы выпьем кофе». Нелли чертовски устала. Ей хотелось кофе, хотелось успокоиться, посидев с Мирием в ее уютной гостиной. Но Ричард бывает мелочным и зловредным, и она не была уверена, что его злость ограничится одной лишь Нелли. Если он подумает, что его жена чем-то делится с Мирием... Я не думаю, что это удачная идея. Она покосилась на дом, буквально чувствуя на себе стальной взгляд мужа. Мирием посмеялась над ее тревогами. А я считаю ее удачной. Потом она нахмурилась, и Нелли поняла, что она все видела и слышала. «Нехороший он человек. Очень нехороший», — шепнула она, подталкивая Нелли к калитке. «Я знаю». Внезапно Нелли почувствовала изнеможение и оперлась на Мириам. «Но он мой муж. Но он не заслуживает вас. И он что-то замыслил. Попомните мои слова».